Комната походила на переговорную. Деревянный стол в центре, вокруг которого расставлены стулья. Мужчины сели друг возле друга. «Ну, садись!» Айнс, как и попросили, сел. Норбирол молча села возле него. Мужчины выглядели молодо. Казалось, им даже меньше двадцати. Но в них не было ничего детского. Они были зрелы не по возрасту. По крайней мере, так посчитал Айнс. Могло показаться, что они сидят непринужденно, но их позиции позволяли мгновенно выхватить оружие. Может, они так сели неосознанно, а может, по привычке, выработанной после бесчисленных опытов со смертью. «Прежде чем говорить о работе, давайте представимся». Походивший на воина мужчина сказал от лица каждого. У него были светлые волосы и голубые глаза. В королевстве обычная внешность. Да и лицо было непримечательным. Хотя он и был чисто выбрит. Приятно познакомиться. Я лидер меча тьмы, Пётр Морк. Это рейнджер нашей команды. Олег Лютер Болбо. Лысый мужчина в кожаных доспехах кивнул. Его карие, прищуренные глаза были весёлыми. А длинные загорелые руки и ноги производили такое впечатление, будто он паук. Но его худощавое тело было итогом того, что он убрал в себе весь жир. Следующий это наш заклинатель, стратег команды, Мак Нинья. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. В группе он был самым младшим. У него были каштановые волосы и голубые глаза. Но улыбка на лице по-прежнему выглядела детской. В отличие от загорелых остальных членов группы, у него кожа была бледной и лицо самым красивым из всех. Не мужеподобная красота а скорее метросексуальная. По сравнению с другими мужчинами, его голос был высоким. Но улыбка на лице казалась маской, она не отличалась от фальшивой. Что до одежды, хотя все его товарищи были в доспехах, он был в кожаной одежде. Если бы кто-то заглянул под стол, то увидел бы на поясе мириады странных предметов, включая бутылочки со странной формой и странные деревянные предметы. Учитывая, что он был магом, он должен быть похож на Айнза, так сказать, боевой заклинатель. И, Пётр, будь добр, не используй во время знакомства моё постыдное прозвище, хорошо? А, ну оно круто. У вас есть прозвище? Спросил Айнз, потому что не был уверен в том, что только что услышал. Люк Лютер объяснил. Он родился с врождённым талантом. Знаменитый гениальный маг. Ясно. Вздохнул Айнс, он был впечатлен. О врожденном таланте он узнал после того, как под пытками умерло три члена писания солнечного света. Он был взволнован, ведь встретил такого в жизни. Норбирал лишь фыркнула в презрении, но, к счастью, никто не услышал, и Айнс расслабился. Во время переговоров странные действия неумелого подчиненного влияют на настроение босса. И Айнзу пришлось с этим чуточку согласиться. Но сейчас ругаться плохо, так что он сохранил самообладание. «В этом нет ничего впечатляющего. Просто так совпало, что мой врожденный талант оказался той системы». О! Теперь Айнз заинтересовался еще больше. Он наклонился вперед, внимательно слушая. «Врожденные таланты похожи на боевые искусства». Это особые навыки, уникальные для этого мира. В игросиле их не существовало. Такой особой способностью обладает примерно один из 200. Врожденные таланты нередки, но особые навыки очень сильно различаются. Есть сильные и слабые типы со многими вариациями. Например, предсказывать завтрашнюю погоду с точностью 70%. Усиливать вызванных существ выращивать растения на несколько дней быстрее, уметь пользоваться магией драконов, которые существовали в прошлом, и так далее. Поскольку такая сила определялась при рождении, ее выбрать или изменить невозможно. Было много случаев, когда люди не могли использовать полную силу такого навыка. Например, если человек умеет увеличивать разрушающую мощь магии, а магией пользоваться не умеет то врожденный талант будет пропадать даром. Лишь несколько счастливчиков могли использовать свой врожденный талант на полную. За исключением людей с особенно могущественным талантом, врожденный талант, который может изменить всю жизнь владельцу, встречался редко. То, что такой воин, как Газеф Стронов, не имел врожденного таланта, подтверждало эту точку зрения. Те, у кого обнаруживался врожденный талант, Ориентированные на бой были склонны выбирать профессию искателя приключений. Вот почему среди них попадалось много людей с врождёнными талантами. Просто так случилось, что обладатель врождённого таланта перед ним оказался одним из счастливчиков, сумевших использовать его на полную. Насколько я помню, твой врождённый талант, магический талант, позволяет тебе выучить за 4 года заклинание, на которое обычно уходит 8 лет. «Я прав. Я не заклинатель, так что не знаю, насколько это величественно». Поскольку у был класс, имеющий отношение к магии, ему стало любопытно, и он решил собрать информацию. Заполучить способности, недоступные великому склепу Назарика, будет полезно для гильдии. Если есть способ украсть эту способность, это будет стоить того, даже если он сделает их врагами. Способность ускорять время обучения... В некотором смысле это похоже на магию сверхуровня, например, падающую звезду. они двое продолжали говорить, не подозревая об угрожающем взгляде Айнза под его шлемом. «Мне повезло, что я с рождения обладаю этой способностью. Она позволила мне сделать шаг на пути к моей мечте. Если бы не эта способность, быть мне простым обывателем, усердно проживающим свою жизнь». В тихом голосе была печаль и тяжесть. Петр попытался сменить настроение и заговорил более весело. «Как бы то ни было, а в этом городе ты известный обладатель врождённого таланта». «Есть кое-кто известнее меня. Лидер Голубой Розы. Это особо тоже знаменито, но я говорю об этом городе». «Так ты имеешь в виду Баррелла?» Громко воскликнул последний из них, которого ещё не представили. Айнза заинтересовала это имя, и он спросил. «Баррелл, говорите?» «А какой врождённый талант у него?» Все четверо удивились. Похоже, о том, что он спросил, знали все. Айн сплоховал из-за своего любопытства и желания заполучить эту силу и укрепить Назарик. Он огорчился из-за своей ошибки, но сказал себе, что ошибку такого уровня исправить можно. Но прежде чем он успел что-либо объяснить, искатели приключений пришли к собственному выводу. «Ясно, вы ведь не отсюда, я прав». Вы одеты в такие броские доспехи и ходите с такой красавицей. Неудивительно, что мы о вас ничего не знаем. Своим ответом они ему помогли. Айн скивнул. Верно, вы правы. Мы только вчера сюда прибыли. Так вы не знаете. В городе он известный человек. Но похоже, его имя еще не дошло до других городов, да? Да, мы никогда о нем не слышали. Не могли бы вы нам рассказать? Его зовут Энфри Баррелл. Он внук известного аптекаря. Его талант это способность использовать любой магический предмет. Не только свитки разных магических систем, но и предметы, на которых стоит ограничение по расе. Предметы, которые не могут использовать люди, да и предметы, которые может использовать лишь королевская семья, тоже ему подвластны. О. -о, -о! Айнс попытался подавить тревогу в голосе и вздохнул. Он настолько широко может использовать свой врожденный талант? Даже посох Айнс О'Алгоун? Ведь у посоха такие редкие условия, что его может использовать только гильдмастер. А как насчет остальных легендарных предметов? Этот человек может использовать их все? Или есть ограничения? Этого человека следует опасаться. Но его ценность как пешки тоже высока. Нарбирал тоже так подумала. Она губами приблизилась туда, где у него под шлемом должно было быть ухо, и сказала. «Думаю, этот человек опасен». «Знаю. Прийти в этот город было правильным решением». «Мамон, что-то случилось?» «О, ничего. Не обращайте внимания. Кстати, можете представить своего последнего друга?» «Хорошо. Он друид. Дайн Вудвондер. Он может использовать магию лечения, магию управления природой». И также он знает о травах. Если почувствуете себя плохо, сразу говорите ему. У него есть лекарство, которое полезно против боли в животе. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Рот поприветствовавшего его мужчины покрывала большая борода. А вместе с громоздким телом он походил на варвара. Но все же он выглядел моложе Айнза. От него шел тонкий запах травы. Похоже, это пахли небольшие сумочки у него на талии. «Теперь представимся и мы. Это Набель, а меня зовут Мамон. Приятно познакомиться». «Приятно познакомиться». «Хорошо, мы рады знакомству с вами двумя. Мамон, можешь называть нас просто по имени? Извини, что переходим к делу так быстро, но давай поговорим о работе. На самом деле то, что мы хотим у вас попросить, это не совсем работа». «Тогда это...» Услышав озадаченный голос Айнза, Петр поднял руку, чтобы его остановить, тем самым показывая, что хочет, чтобы Айнс задал свой вопрос позже. «Наша работа заключается в том, чтобы охотиться на монстров в окрестностях города». «Истребление монстров? Тогда это работа. Или есть некое предписание искателям приключений, что делает это не работой?» Айнс хотел это спросить, но если это здравый смысл, будет хлопотно, если другие подумают, что ему не хватает знаний потому он спросил нечто безвредное. А какой тип монстра мы будем истреблять? Но это не совсем истребление монстра. Мы охотимся на монстров, и в зависимости от их силы город через гильдию платит подходящее вознаграждение. Мамон, а как такая деятельность зовется в твоей стране? Так вот оно что. Айнс наконец понял, почему Петр назвал это не совсем работой. Согласно знаниям из игры Игдрасиль, Такая деятельность называлась «фармить монстров». «Ведь мы зарабатываем этим себе на жизнь», — тихим голосом встрял друид Дин. Люк Лютер присоединился. «Но не только. Это уменьшает опасность для окружающих нас людей, обеспечивает безопасность странствующим торговцам и сборщикам податей. От наших действий никто ничего не теряет. Это делают большинство гильдий стран, но пять лет назад о таком даже не слыхали». «Разве не удивительно?» Все в команде кивнули в знак согласия со словами Ниньи. Они обсуждали это между собой, не давая Айнзу возможности присоединиться. Было бы слишком странно ничего не знать об этой стране, так что Айнс решил заткнуться и слушать. «Все это благодаря мудрости золотой принцессы. Хоть это и не учредили, но ради выполнения такой политики они даже хотели избавить искателей приключений от налогов». Ох, oh, она так высоко уважает искателей приключений. Верно, мы вооруженная организация, которая даже не поклялась верности стране. В нас могут видеть даже угрозу. Даже империя не настолько великодушна. Эта принцесса довольно мудра. Она предлагает много добродетельных стратегий. Просто большинство из них отклоняются. Я хочу жениться на такой красавице. Тогда усердно работай и стань дворянином. Ах, э, невозможно. Я не могу принять такой ограниченный образ жизни». «А я думаю, быть дворянином не так уж и плохо. Законы королевства позволяют аристократам притеснять граждан, чтобы те выполняли все их желания». В улыбке Ниньи скрывалась сильная насмешка. Айнс поднял под шлемом свои несуществующие брови, ну но а Норбирал осталась равнодушной. Люклютер намеренно светлым тоном сказал. «А, твой язык порочен, как обычно». «Ты впрямь ненавидишь знать?» «Я знаю, что некоторые из аристократов достойные люди, но из-за той свиньи, которая забрал мою старшую сестру, я не перестану их ненавидеть». «Мы слишком далеко ушли от темы. Это не то, что можно говорить перед Мамоном и Нобель, которые будут драться вместе с нами». Пытаясь вернуться назад к делу, Пётр кашлянул и сказал, «Это всё. Мы разведываем окрестности. Поскольку это рядом с регионом который развился лишь недавно. Там не должно быть слишком сильных монстров. Мамон, тебя это устраивает? Пётр достал пергамент и положил его на стол. Это была мелкая карта. Там была отмечена информация о деревнях, лесах и речках. В основном мы разведываем южные части. От центра пергамента он провёл пальцем к южному лесу. Главным образом мы охотимся на монстров в лесу у границ Лейновской теократии. И из монстров, которые там попадаются, могут использовать дальнобойное оружие лишь гоблины. Правда, награда за такого слабого монстра небольшая. У Айнза вызвало подозрение обеспечность группы. Насколько он знал, у игдрасильских гоблинов были различные имена, а уровень варьировался от 1 до 50. -го. По силе они очень отличались. Нельзя сваливать всех гоблинов в одну кучу. Будет катастрофа если не быть осторожным. Они так расслаблены, потому что уверены, что высокоуровневые гоблины не покажутся. Или все гоблины этого мира такие слабые? А могущественные гоблины не появятся? Хоть могущественные гоблины и существуют, в том лесу они не появляются. Как правило, сильные гоблины – это вожди племени. Они не будут нападать всем племенам. Гоблины тоже знают, как далеко уходит область влияния людей. И они понимают, что атаковать массой будет катастрофа. В особенности могущественные гоблины, которые наделены интеллектом. Набель может использовать заклинание третьего ранга, так что не будет никаких проблем, даже если мы их встретим, так ведь? Но я хочу напомнить, что есть гоблины, которые тоже могут использовать заклинания третьего ранга. Не могли бы вы сказать, какие виды монстров мы можем встретить? Члены меча тьмы повернулись к ниньи. Понимая их намерения, стратег команды с наставническим выражением лица принялся объяснять. «Скорее всего, мы встретим гоблинов и их волков. Что до остальных монстров, нет записи, что в этом регионе появляются сильные враги. Самый опасный монстр на равнинах – это, наверное, Огр. Мы не зайдем в лес? Да, потому что лес опасен. С прыгающими пиявками и жуками справиться еще можно». Но с пауками, которые стреляют паутины с верхушек деревьев, и с лесными змеями, которые кидаются на жертву снизу, совладать трудно. Так вот в чём причина. Айнс с пониманием кивнул. Они охотятся на монстров, которые изобрели из леса на равнину. В этом и весь план. Что думаешь, Мамон? Желаешь протянуть нам руку помощи? Да, пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Но перед этим могу я подтвердить плату? А, да, это тоже важно. В принципе, команда Мамона будет сотрудничать с нашей командой, так что заработок мы поделим пополам. Учитывая количество участников, такое разделение кажется очень великодушным. Но, Мамон, твоя команда будет разбираться с половиной монстров, которых мы встретим. Мы ведь можем использовать заклинания всего лишь второго ранга. Учитывая это, разделение справедливо. Айнс сделал вид, что немного над этим подумал, затем кивнул в знак согласия. «Отлично! Тогда давайте сражаться вместе! Поскольку мы будем работать сообща, я позволю вам увидеть мое лицо!» Айнс принялся снимать шлем и, когда закончил, своим видом удивил всех четверых.